Глава 15, всю ночь Камила спала беспокойным, неглубоким сном. В мозгу теснились тревожные мысли и смутное сознание того, что в этой истории что-то не так. Открыв глаза, она поняла, что в этой истории все не так. Накануне вечером она согласилась сесть за руль сюзаниного фургона для скота и преследовать убийцу. Нынче утром она ясно увидела, сколько изъянов в этой затее. Нелепый план связанные с ним опасности к тому же близкое и весьма обременительное соседство с двумя едва знакомыми мужчинами, виды поведения которых внушают беспокойство. Однако, как это ни странно, ей ни на минуту не пришло в голову отказаться от данного обещания. Наоборот, она начала собираться быстро и сосредоточенно, как если бы ей предстояло трудное и серьезное дело. Вышеуказанное дело при всей его простоте и незатейливости имело одно, зато несомненное преимущество — не сидеть в четырех стенах, а действовать. Безрассудно кинуться в догонку за Массаром было все же лучше, чем дожидаться его дома, даже приняв разумные меры. К такому решению ее потолкнула тяга к движению, к переменам, вполне осмысленная, поскольку Камила не любила скитаться без цели. Долгое пребывание на одном месте, в Сен-Викторе, начинала сковывать ее разум и приносить свои плоды, довольно пресные. А тут еще эта история про болото, где томится душа Сюзанны. Разумеется, Камила верила в нее не больше, чем Салиман, но теперь, после убийства Сюзанны и бегства Массара, у нее внутри, словно между двумя открытыми дверями, гулял леденящий сердце сквозняк. И казалось, что эти двери захлопнутся и сквозняк прекратится, если она немедленно отправится на поиски Массара и его волка. Камила собрала вещи, свернула ноты трубочкой и положила их в правый карман рюкзака, в сунула каталог профессионального оборудования и инструментов. Надела рюкзак, взяла сумку с инструментами, огляделась и, удостоверившись, что все в порядке, закрыла за собой дверь. Обитатели Экара делали все тихо и неспешно, как обычно бывает в дни похорон. Бютей и Салиман возились с грузовиком, еле шевеля руками. Камила подошла к ним, поставила рядом рюкзак. Вблизи это транспортное средство невозможно было спутать ни с каким другим. Это действительно был фургон для скота. Бютей промывал пол, решетчатые боковины, тугой струей шланга, и на землю стекала черная густая жижа из овечьего помета с соломой. Сулейман развертывал полотнище брезентового тента, который им предстояло натянуть на каркас кузова. До Камилы только сейчас дошло, что это означало. Грузовик будет их общей спальней. «Не расстраивайтесь», — крикнул Бютей, стараясь перекрыть шипение водяной струи. «Этот грузовик — красавица и чудовище в одном лице. Он легко трансформируется. Часа за два, а то и меньше я превращу его в номер трехзвездочной гостиницы». «Бета часто берет фургон, чтобы попутешествовать с семьей», — объяснил Салиман. «На него можно положиться. У тебя будут все удобства и собственная отдельная комната». «Верю на слово», — ответила Камила, охваченная сомнениями. «С фургоном только одна проблема. Запах. От него никак не избавиться», — признался Салиман. «Он въелся в доски». «Понятно. И даже в железо». «Понятно». Внезапно шипение воды смолкло. Салиман взглянул на часы. 10:30 нужно переодеться произнес он дрожащим голосом нам уже почти пора по пути мужчины встретили лоуренса неторопливо подъезжавшего к дому по тропинке канадец одетый во все темное поставил мотоцикл обнял камилу я приехал домой но тебя уже не было сказал он ты срочно понадобилась в экаре я поеду вместе с Салиманом и полуночником сразу после похорон они хотят выследить массары но у них нет водительских прав причем здесь права — спросил Лоуренс и, отступив на шаг, озабоченно взглянул на Камилу. «Я умею водить грузовик». Лоуренс тряхнул головой. «Ты сама так решила?» — осведомился он нарочито спокойным голосом. «Стать водителем грузовика. По-другому было нельзя?» Камила пожала плечами. «Так уж и вышло», — объяснила она. «Когда наш оркестр ездил с гастролями по Германии, администратору не хотелось день и ночь сидеть за рулем. Вот он и взял меня в помощницы». «Гад! Водитель грузовика!» — растерянно пробормотал Лоуренс. «По вине Камилы и только по ее вине в его идеалах появлялись все новые огромные бреши». «По-моему, в этом нет ничего позорного», — осторожно заметила Камила. «Но и ничего изысканного». «Конечно». «А что это за история? Ты нанялась водителем к Салиману и Полуночнику? Где ты собираешься их высадить?» «В том-то и вопрос. Лоуренс, я нигде их не высажу. Я буду возить их до скончания века, пока они не ссапают Масара». «Ты хочешь сказать, эти типы всерьез решили найти Массара? не на шутку встревожился Лоуренс. «Именно так?» «И ты их повезешь. То есть ты сейчас уезжаешь?» «Да, думаю, это ненадолго», — неуверенно произнесла Камила. Лоуренс положил руки ей на плечи. «Ты уезжаешь?» — повторил он. Камила подняла на него глаза. На лице канадца промелькнуло выражение отчаяния. Он покачал головой. «Только не сейчас», — сказал он и крепко сжал плечи Камилы. «Останься со мной, хотя бы сегодня ночью». «Соль хочет ехать сразу после похорон». «Только на одну ночь». «Я скоро вернусь, я тебе позвоню». «Бессмыслица какая-то», — прошептал Лоуренс. «Жандармы не чешутся, а этот тип станет убивать других. Ты же сам говорил». «Гад, я же не говорил, что тебе нужно ехать». «Они не умеют водить машину». «Я очень хочу, чтобы ты осталась», — настаивал Лоуренс. Камила замотала головой. «Они меня ждут», — произнесла она чуть слышно. «Господи Иисусе!» — воскликнул Лоуренс, отстранившись от нее. «Мальчишка, старик и женщина в погоне за таким опасным человеком, как Масар, Что вы трое вбили себе в голову?» «Я не строю никаких планов, просто веду грузовик». «Нет, ты что-то задумала». «Надеешься схватить Массара?» «Может так и случится. «Смеешься. Это не детские игры. Нужно провести расследование. Если он зарежет овец еще где-нибудь, мы поедем за ним следом». «Следить не значит схватить. Наведем справки, разузнаем, на какой тачке он ездит. Как только это станет нам известно, мы его отыщем. Думаю, уложимся в несколько дней». «А больше они ничего не замышляют?» — подозрительно спросил Лоуренс. Салиман собирался его убить, а полуночник — вспороть ему живот от шеи до паха, но только когда он будет мертв, из человеколюбия. Я им сказала, что не сяду за рулях проклятого грузовика, если они не пообещают перевести Массара живым в целости и сохранности. — Опасное тело. Глупое и опасное, — заявил Лоуренс, который не мог смириться с мыслью о разлуке. — Я знаю. — Тогда почему-то в это ввязалась. Камила замолчала, не находя ответа. — Это как-то само собой получилось. Растерянно произнесла она, наконец. И действительно, это казалось ей наиболее подходящим объяснением. «Буллшит!» — выругался Лоуренс. «А что, выпутаться из этого никак нельзя?» Камила снова пожала плечами. «Бывает, впутаешься во что-нибудь по пустяковым причинам, а потом не можешь выпутаться, даже если причины у тебя самые веские». Лоуренс опустил руки в конец расстроенной. «Но хорошо», — мрачно проговорил он. «И в какой машине вы поедете?» «В этой!» — Камилла подбородком указала на грузовик. «Это не грузовой автомобиль. Это скотовоз!» — отрезал Лоуренс. «Фургон для скота, где воняет дерьмом и овечьим жиропотом. Это не грузовик!» «На самом деле, это, кажется, все-таки грузовик. Бютей сказал, что если его вымыть, вычистить, накрыть брезентом и установить все необходимое, это будет просто дворец на колесах». Камила, все равно там страшно грязно. Ты об этом подумала?» Да. «И тебе придется спать вместе с этими двумя типами. Об этом ты тоже подумала?» «Да. Так получилось, вот и все. А ты подумала о том, что Массар может вас обнаружить?» «Пока нет». «Так вот, это вполне вероятно. И дурацкий брезентовый тент не защитит вас от нападения. Если он приблизится, мы его услышим. И что дальше, Камила? Что вы будете делать дальше? Вы трое, мальчик, старик и женщина. Пока не знаю, там посмотрим». Лоуренс развел руками, как бы признаваясь в бессилии.